Крепко прижав опущенные руки к бедрам, она обошла всю комнату. У циновки с фотографиями она остановилась. «Смотрите-ка!» — воскликнула она. «Все мои фотографии разбросаны! Фу, как нехорошо!» «Значит, кто-то хозяйничал в моей комнате!» Ка только наклонил голову, проклиная в душе чиновника Каменера, за то, что он никогда не мог сдержать свою бестолковую, бессмысленную суетливость. «Странно!» — сказала Фрейлин Бюрстнер. Странно, что мне приходится запрещать вам именно то, что вы сами должны были бы запретить себе, в мое отсутствие входить ко мне в комнату. Я уже объяснил вам, Фрейлин, сказал Кай, подошел к фотографиям. Ваши фотографии разбросал не я. Но так как вы мне не верите, то придется признаться, что следственная комиссия привела трех банковских чиновников, и один из них, я его при ближайшей возможности выставлю из банка, очевидно, перебирал ваши фотографии. «Да, здесь была следственная комиссия», — добавил Ка в ответ на вопросительный взгляд Фрейлин Бюрстнер. «Из-за вас?» — спросила она. «Да», — ответил Ка. «Быть не может», — воскликнула барышня и рассмеялась. «Может», — сказал Ка. «Разве вы считаете, что на мне никакой вины нет?» «Ну, как сказать «никакой», — ответила барышня. Не буду высказывать мнение, которое может иметь серьезные последствия, да я вас и не настолько знаю, но срочно присылать на дом следственную комиссию, наверное, стали бы лишь из-за тяжкого преступника. А так как вы на свободе и, судя по вашему спокойствию, из тюрьмы не удирали, значит, никакого тяжкого преступления вы совершить не могли. — Да, — сказал Ка. Но ведь следственная комиссия могла установить, что я не виновен или, во всяком случае, не настолько виновен, как предполагалось. — Конечно, и так может быть, — в раздумье сказала Фрейлин Бюрстнер. — Вот видите, — сказал Ка, — очевидно, вы не очень-то разбираетесь в судебной процедуре. — Нет, конечно, — сказала Фрейлин Бюрстнер, — и часто об этом жалею. Мне хотелось бы все знать, и как раз судебные дела меня особенно интересуют. Суд — вообще страшно увлекательное дело, правда? Но я, конечно, пополню свои знания в этой области. С будущего месяца я поступаю в канцелярию адвоката. «Очень хорошо», — сказал Ка. «Тогда вы мне хоть немного поможете в моем процессе». «Вполне возможно», — очень сосредоточенно сказала Фрейлин Бюрстнер. «Почему бы и нет? Я очень люблю применять свои знания на практике». Нет, я серьезно, сказал Ка, или, во всяком случае, полусерьезно, как и вы. Привлекать адвоката не стоит. Дело слишком мелкое, но советчик мне очень может понадобиться. Да, но если мне стать вашим советчиком, я должна знать, о чем идет речь, сказала Фрейлин Бюрснер. В этом-то и загвоздка, сказал Ка. Я сам ничего не знаю. — Значит, вы надо мной подшутили, — сказала Фрейлин Бёрстнер глубоко разочарованным тоном. Но выбирать для шуток такое позднее время совсем неуместно. И она отошла от стены с фотографиями, где стояла рядом ска. — Что вы, что вы? Я вовсе не шучу. Странно, что вы мне не верите. Все, что я знаю, я вам рассказал. Даже больше, чем знаю, в сущности, никакой следственной комиссии не было. Это я так назвал ее, потому что не знаю, как еще можно ее назвать. И вообще никакого следствия не было. Меня просто арестовали, но приходила целая комиссия».